Но в те далекие времена железнодорожный служащий мог рассчитывать только на похвалу матери, сестры, да одной из учениц Флор, девушки с влажно блестевшими глазами по имени Селесты. Денег, которые получала Флор за уроки, вполне хватало на содержание дома, скромные расходы маленькой семьи, да еще на то, чтобы отложить на преданное и на будущую свадьбу. Но главное, занятия эти заполняли время Флор и освобождали хоть немного от необходимости выслушивать постоянные напоминания Доны Розилды о том, чего ей стоило вырастить и воспитать двух дочерей, и о том, что Флор нужно поскорее найти такого мужа, который вытащил бы их отсюда с Ладейры до Алва, Увёл бы от этой плиты в богатые кварталы. Однако Флор, казалось, совсем не интересовали любовь и замужество. На вечеринках она танцевала то с одним, то с другим юношей, выслушивала комплименты, благосклонно улыбалась, но дальше этого не шла. Не тронули ее и страстные мольбы студента-медика веселого уроженца штата Пара, любителя развлечься и пофронтить. Флора осталась равнодушной к его ухаживаниям, хотя донору Зилда так и загорелась. Наконец-то студент, почти доктор, домогается руки ее дочери. «Он мне не нравится», — решительно заявила Флор, шелудив, как пес. Ни увещевание, ни брань разгневанный донору Зилды не смогли заставить ее переменить мнение. Мать охватила паника. Неужели повторится история с Розалией? Неужели Флор окажется такой же упрямой, как сестра, и сама выберет себе жениха? Дона Розилда привыкла считать, что у младшей дочери характер покойного Жиля, что она целиком подчинится воле матери. А Флор, видите ли, и знать не хочет этого студента, «Скоро кончающий университет! Сына латифундиста из пара, владельца пароходов и островов, каучуковых лесов и какаовых плантаций, диких индейцев и огромных рек! Да это же мешок, набитый золотом!» Донна Розилда отправилась разузнать о нем поподробнее. И, выслушав отзывы нескольких знакомых, Вообразила себя владелицей необъятных просторов Амазонки, крестьян метисов и индейцев. Наконец-то явился сказочный принц. Не напрасными оказались ее ожидания и жертвы, бесполезные до сих пор. Она станет приезжать в Баию на пароходе и хозяева великолепных домов, барвей, особняков Грасы. Будут ухаживать за ней, льстить и заискивать. флорже со своим нежным округлым личиком, матовой кожей, своими красивыми ямочками на щеках, делала удивленные глаза и повторяла устало и кокетливо. Он мне не нравится, он противен, как сама нищета. Черт возьми, что она о себе думает? сердилась донора Зилды. Неужели эта девчонка всерьез считает, что главное в браке любовь и красота? Что такие женихи, как Педро Боржес, толпой разгуливают по ладейре до алва? Дорогая моя графиня, любовь приходит, когда люди начинают жить вместе, когда у них появляются общие интересы, дети. А поначалу, лишь бы не было неприязни, Может, он тебя рассердил чем-нибудь? Нет, упаси Боже, он, видимо, хороший человек. Но я выйду замуж только за того, кого полюблю, а Педро очень некрасив. Флор запоем читала романы из библиотеки для девушек и мечтала о бедном белокуром юноше, отважном и красивом. Пеной рта Дона Розилда так пронзительно заверещала, что ее голос разнесся далеко по улице. «Некрасивый? Да какое это имеет значение? Красота мужчины, дура ты такая! Не в лице, а в характере, в общественном положении, в богатстве! Видела ты когда-нибудь, чтобы богатый человек был некрасивым?»